Глава 62 Я абсолютно не был готов узнать то, что узнал сегодня в актовом зале. Сквозь постоянное ёрзание и бормотание я старался разобрать доклад археолога. Ясно, что не всем это было интересно, и бедную женщину просто не замечали. Мой комментарий о битве при не интереса к лекции не добавил. Хотелось сказать, я видел своими собственными глазами. Целые поля мёртвых тел, залитый кровью снег. Всё это снится мне до сих пор. Но, конечно, я не мог такого сказать и потому промолчал. Потом лектор показал фотографию острова Кокет, который теперь почему-то назывался Коквит. Внутри у меня что-то дрогнуло, и сердце забилось быстрее. В 21 веке трудно хранить тайны. Остров Коквит стал птичьим заповедником. Доктор Хайнц сказала, что люди не могут по собственному желанию туда поехать, ведь они побеспокоят топорков и других морских птиц. Но люди могут производить там раскопки. Кто-нибудь найдет скелет старого поля и скажет что-то вроде «Без сомнения принадлежал 70-летнему мужчине, отправить кости на анализ ДНК, возможно, это был фермер». А я закричал бы. Нет, это старый поль, настоятель. Он заменил мне отца. Ему было 82, но по нынешним меркам это как 120. и Однако не скелет беспокоил меня больше всего. Глубоко в пещере была спрятана единственная возможность покинуть тюрьму моего бессмертия. Могу себе представить сообщение по беспроводному громкоговорителю. «Таинственный артефакт из стекла». Предполагается, был закопан специально. Радиоуглеродный анализ показывает, эксперт утверждает. Когда Эйден догнал меня, я был весь в поту и сильно дрожал. Но я знал, что надо делать, и протолкался обратно в зал через толпу выходивших учеников. «Альфи! Какого черта?» — закричал Эйден, но не побежал за мной. Археолог еще не ушла. Она стояла перед кафедрой и укладывала свои вещи, в том числе совок и маленький компьютер. «Доктор Хайнс, можно вас спросить?» Она подняла голову и удивленно улыбнулась. «Ах, молодой человек! Здравствуйте! Кажется, это вы эксперт по питве при Таутоне?» Меня обрадовала ее любезность. «Скажите, а когда вы начнете раскопки на острове Кокет?» Говорил я жадно и отчаянно, но ничего не мог с этим поделать. «Ну, сейчас посмотрю», — сказала она, достала мобильный телефон и несколько раз нажала на экран. «Основные раскопки начнутся не раньше, чем через месяц или два, хотя я уже была там и сделала нашальную...» «Да-да, но пещеры...» «Господи Поше, юноша! Ви энтузиаст? Как мне приятно встретить человека с искренним интересом к археологическим исследованиям! Я помню...» «Так что насчет пещер?» Прозвучало грубо, согласен, но я был в панике. «Я имею в виду, что вы там ищете?» Доктор Хайнц перестала собирать вещи, обошла стол и села на его край. Затем поправила очки и наклонилась ко мне. Она так внимательно смотрела, что я немного отодвинулся. Существует легенда. О ней есть упоминания во всех европейских летописях, хотя эта тема почти не исучалась. Легенда о расе бессмертных людей. Они известны потрастными именами. Одно из них — «Презревшая смерть». Они преодолели смерть, разве нет?» Я кивнул. Во рту у меня пересохло. Сердце колотилось. Кофорят даже, что эта легенда породила историю о вампирах, ночных существах, которые не умирают. Есть по меньшей мере две ссылки на место, называемое Карпаты. Это Карпатские горы в Румынии. Оттуда пошла история графа Дракулы. О, прости, у тебя такой испуганный фит. Нет-нет, продолжайте. В любом случае, есть старинный документ, написанный Уолтером, епископом из Нортумбрии. Этот документ теперь находится в Британском музее. И с него я поняла, что некий артефакт, связанный с легендой о бессмертных, может быть зарыт или спрятан на Коквете. Возможно, это предмет полурелигиозного культа. Епископ Уолтер не дал внятного описания. Или, может быть... Она сделала паузу и подмигнула мне. «Может быть, все это правда? Как ты думаешь, молодой человек?» Я лишился дара речи. В прямом смысле. Едва выдвинул из себя С -с «спасибо». Затем в полуобморочном состоянии вышел из зала на солнечный свет. Там я стоял, прикрыв рукой глаза, пока мои очки не затемнились. «Месяц. — сказала она. — Это много, — думал я. — Достаточно для того, чтобы найти выход. — Как же я ошибался!